11. Ближе к полудню вторника пастор Чарльз МакГерри, его жена Мэг и Кира приехали в больницу и присоединились в комнате ожидания на третьем этаже к другим членам своей церковной общины. Те уже освоились здесь и с наслаждением подкармливали половину персонала и многих больных. Мало что нравится сельским жителям так же сильно, как поездки в больницу неважно, в роли посетителей или пациентов. Прихожане окружили семью Гэмблов любовью и старались заразить их своим энтузиазмом. Пока им приходилось ограничиваться Джози и Кирой. Дрю, обвиняемый в убийстве, сидел за решеткой в недосягаемости, что не вызывало у них возражений. Но мать и сестра не сделали ничего плохого и отчаянно нуждались в сострадании. В палату Джози нахлынули медсестры, чтобы подготовить ее к переезду. Кира обняла мать и застыла в углу, рядом с пастором Чарльзом. Врачи пришли к выводу, что пострадавшей нужен специалист по восстановительной хирургии, работавший в Тупилу, в более крупной больнице. Именно там рано утром в среду ей назначили операцию. Джози сумела самостоятельно встать с койки, постоять без поддержки и сделать три шага к каталке, где ее ждали сестры, чтобы снова утыкать трубками и обмотать проводами. Она попробовала улыбнуться Кире, но для этого ее лицо было слишком распухшим и стянутым бинтами. Джози покатили по коридору, мимо восторженных членов общины доброго пастыря, к служебному лифту. Внизу ждала скорая. Чарльз усадил Мега Киру в свою машину, и они, следуя за скорой, выехали из города. До Тупило был час езды. Когда Джейк попытался выскользнуть из зала суда через боковую дверь, его окликнули по имени. Странно, но это был ози Уоллс, такой же, как и он, знаток здешних потайных ходов. «Найдется минутка», — спросил шериф, останавливая адвоката рядом с двумя старыми торговыми автоматами. Он появился в зале суда, кому-то пожал руку, кого-то похлопал по спине, с кем-то посмеялся, как и подобает видной персоне, тем более политику, заботящемуся о расширении своего электората. То, что сейчас Оззи нырнул в тень, означало лишь нежелание быть замеченным за разговором с адвокатом Брайгенсом. «А то как же», — кивнул Джейк. Вряд ли хотя бы кто-нибудь в округе мог отказать шерифу. Тот сунул ему фирменный квадратный конверт своего департамента. Утром звонил Эрл Кофер. Его племянник привез ключи от машины мисс Гэмбл. Мы перегнали ее сюда и поставили за тюрьмой. Теперь ты в курсе. Не знал, что я представляю интересы Джози Гэмбл. Теперь знаешь... Во всяком случае, все так думают. Эрл запрещает ей там появляться. Они поменяли замки. Увидят ее там. Откроют огонь, с них станется. У нее и у детей было мало вещей, а теперь и тех нет. Все сгорело. Эрл похвастался, что все спалил вчера вечером вместе с окровавленным матрасом. Он бы и автомобиль сжег, но сообразил, что она, вероятно, за него задолжала. Ты бы посоветовал ему не чиркать спичками почем зря. Я бы сам не прочь день-другой не видеть Орла. Он был сегодня утром в суде. Наверное, ему не нравится то, что ты защищаешь убийцу его сына. Я никогда не встречался с Эрлом Кофером и не пойму, какое ему дело до моей адвокатской практики. В конверте не только ключи, но и чек. Хотя бы одна хорошая новость. Не торопись радоваться. Джози работала на автомойке к северу от города. И ей остались должны за последнюю неделю. Вряд ли много. Кто-то завез это в тюрьму. То есть ее уволили? Похоже. Еще она, как говорят, работала в мини-маркете около школы. Ты все про нее выяснил? Я нет. Зато ты уверен, да. Она родилась в Орегоне 32 года назад. Отец служил в ВВС, правда, не лётчиком, и они много переезжали. Джози выросла на авиабазе в Билокси, где ее отец погиб при взрыве. В 16 лет она бросила школу. Как раз пришла пора рожать Дрю. Счастливым папашей был ловелас по имени Барбер. Его давным-давно след простыл. Через два года Джози родила от другого мужчины, некоего Мабри, девочку. Отец наверняка был не в курсе. Жила то здесь, то там, правильнее сказать, где только не жила. В 26 лет вышла замуж за человека по фамилии Колстон. Но семейное счастье оборвалось, когда он угодил в тюрьму на 30 лет за наркотики. Развод. Самад сидела два года в Техасе за сбытое распространение. Не знаю, что в это время происходило с детьми, потому что дела суда по семейным делам, как тебе известно, засекречены. Излишне упоминать, что им пришлось туго, и дальше будет только хуже. Да, они бездомные. Джойс безработная, завтра ей сделают операцию, а когда ее выпишут, ей будет некуда идти. «Дочь живет у священника, а сын в тюрьме». «Ты ждешь сочувствия?» Джейк тяжело вздохнул и внимательно посмотрел на шерифа. «Нет». Прежде чем уйти, Оззи сказал. «Когда выдастся случай, спроси мальчишку, зачем он нажал на курок». «Он думал, что его мать убита». «Ну так он ошибся». «Точно». Убьем до кучи его? Держа конверт, Джейк стоял и наблюдал, как шериф идет по коридору и поворачивает за угол. После многолетних наблюдений Джейк набрался опыта и стал экспертом по части ритма торговли на городской площади. В половине пятого кафе пустовало, и Дел каратала время за заворачиванием дешевых столовых приборов в салфетки, дожидаясь пяти часов конца своей смены. За завтраком и обедом она прислушивалась к болтовне. Сама ее поддерживала, когда посетители уставали, и наводила порядок, если они слишком расходились. Ушки у нее всегда были на макушке. Дел ничего не пропускала и ставила на место зарвавшихся рассказчиков. Непристойная лексика каралась, за грязную шутку грозило изгнание. Но если посетитель заслуживал резкой отповеди, она с ней не медлила, не заботясь о том, что он, может, забудет дорогу в ее кафе. Славясь необыкновенной памятью, Дел, тем не менее, неоднократно бывало поймана за поспешной записью услышанного. Так важно ей было ничего не упустить. Когда Джейку требовалась информация, Он просто заходил к ней в кафе в половине пятого и садился около стойки. Делл налила ему кофе и произнесла: Ты целых два утра не заглядывал. Мы успели соскучиться. Потому и заглянул. Ну, что говорят? Обсуждают главную новость: первое убийство за пять лет после Хейли. Стиву пользовался популярностью. Он был на своем месте, часто здесь обедал. Мне он нравился. «А мальчишку никто не знает». «Они не здешние. Мать познакомилась с кофером, ну и странная получилась семейка». «Так и говорят». «Я еще остаюсь любимым адвокатом». «Когда я рядом, тебе не перемывают косточки». «Правда, празер ляпнул, что лучше бы нашли другого адвоката. Дескать, жаль, что Нулз повесил мальчишку на тебя». Луни сказал, что тебе не повезло, и Нус тебя заменит. Примерно так. Критики пока не слышно. Тебе это важно? Естественно. Я хорошо знаю этих людей. С мы всегда приятельствовали. Когда ты превращаешься в шило в задницу у копов, это не радует. У меня здесь не выражается. Полагаю, они пока терпят. Но лучше бы тебе заглянуть сюда завтра и самому убедиться. «Постараюсь». Делла глядела пустое кафе и придвинулась ближе. «Но так зачем? Парень его пристрелил. Это действительно он?» «Без сомнения. Я не позволю им его допросить, но это лишнее. Его сестра сказала Моссу Джуниору, что он застрелил Стюарта. Работы у меня осталось немного». «Какой был мотив?» «Я не знаю. Еще не настолько во все погрузился». Ну, запоручил мне побыть при парне первый месяц, пока он не подберет другого адвоката. Если дойдет до суда, то мотив выявит. Или нет. Ты будешь на похоронах? Ничего не слышал о них. Днем в субботу. Манеж Национальной гвардии. Я сама только что узнал. Сомневаюсь, что меня позовут. Ты пойдешь? «Обязательно!» — ответила она со смехом. «Назови хотя бы одни похороны, которые я пропустила». Джейк не мог припомнить ни одного раза. Дел была известна тем, что посещала похороны дважды, а то и трижды в неделю, и подробно делилась впечатлениями с посетителями кафе. Джейк годами слушал об открытых и закрытых гробах, длинных проповедях, голосящих вдовах, брошенных детях, семейных склоках, прекрасной похоронной музыке и фальшивищих органах. «Уверен, будет захватывающее шоу», — произнес он. «Мы уже ни одно десятилетие не хоронили слуг закона». «А хочешь немного грязи?» — спросила она, еще раз оглянувшись. «Давай». «Говорят, родня убитого никак не найдет священника». «Они не прихожане они никогда ими не были. Поэтому все священники, которых они годами отшивали, теперь им отказывают. Их трудно осуждать. Кому охота разглагольствовать с церковной кафедры о достоинствах почившего, который ни разу в жизни не посещал церковь?» «Кто же проведет погребальную службу?» «Вопрос открыт. Приходи завтра утром, вдруг что-нибудь прояснится». «Хорошо». Стол посреди рабочего кабинета Люсьена на первом этаже был завален толстыми кодексами, блокнотами и исписанной бумагой, словно два не адвоката трудились, не поднимая головы ни один день. Обоим хотелось стать адвокатами, и Порсия находилась на верном пути. Дни славы Люсьена остались далеко в прошлом, но и его порой завораживала юриспруденция. Войдя, Джейк оценил деловой беспорядок и уселся на один из стульев. «Ну, изложи мне свою новую блестящую стратегию защиты». «Еще не нащупал», — признался Люсьен. «Пока мы в тупике». «Мы проштудировали все дела суда по проблемам несовершеннолетних за последние сорок лет и убедились, что в законе нет лазеек», — сообщила Порсия. «Когда несовершеннолетний, человек моложе 18 лет», совершает убийство, изнасилование или вооруженное ограбление, его дело рассматривает обычный окружной суд. «А если ему восемь?» — спросил Джейк. «Восьмилетние редко бывают насильниками», — пробормотал себе поднос Люсьен. «В 1952 году», — продолжила Порсия, — «в округе Тишо-Минго одиннадцатилетний мальчик убил другого мальчика, немного старше его, жившего неподалеку». Его оставили за окружным судом. На процессе ему вынесли приговоры, и он оказался в Парчмане. Можете в такое поверить. Через год Верховный суд штата решил, что парень больно мал, и вернул дело в суд по делам несовершеннолетних. После этого вмешался законодатель и определил волшебный возраст — 13 и старше. Все это неважно», — махнул рукой Джейк. «Дрю даже не приближается к этому порогу». Во всяком случае, формально, по возрасту. Его эмоциональную зрелость я бы определил как раз 13 годами, но это не мне решать». «Ты нашел психиатра?» — спросила она. «Ищу». «В чем, собственно, твоя цель, Джейк?» — спросил Люсьен. «Даже если психиатр признает паренька безнадежным психом, ну, за бровью не поведет, сам знаешь. Можно ли его осуждать?» «Убит коп, преступник известен, суд по делам несовершеннолетних тоже признал бы его виновным и отправил в исправительное заведение. На два года. Как только ему стукнет восемнадцать, этот суд утратит над ним юрисдикцию. Догадайся, что произойдет дальше». «Он выйдет на свободу», — произнесла Порси. «Именно», — кивнул Джейк. Потому ты не можешь осуждать Нуза за то, что он не выпускает это дело из своих когтей. Я не пытаюсь доказать невменяемость клиента, Люсьен. Пока не пытаюсь. Но этот парень не в себе и нуждается в профессиональной помощи. Он не ест, не моется, почти не говорит. Может часами сидеть и что-то бубнить, будто у него все отмирает внутри. Если честно... По-моему, его нужно положить на лечение в больницу штата. Зазвонил телефон, и все трое уставились на аппарат. «Где Беверли?» — спросил Джейк. «Ушла», — ответила Порсия. «Скоро пять». «Вышла за сигаретами», — сказал Люсьен. Порсия медленно подняла трубку. «Юридическая фирма Джейка Брайгенса», — произнесла она официальным тоном, — Секунду послушала, а потом с улыбкой спросила. «Простите, кто звонит?» Она закрыла глаза и наморщила лоб. «По поводу какого дела?» Улыбка. «Мне очень жаль, но мистер Брагенс сейчас в суде». По правилам их конторы Джейк всегда находился в суде. Если звонивший был не его клиентом или вообще случайным человеком, то у него складывалось впечатление, будто этот адвокат практически живет в суде, и что получить у него консультацию очень сложно и, вероятно, дорого. У скучающих юристов Клентона это было обычным делом. Безмозглый адвокат Ф. Фрэнк Малвени, практиковавший на противоположной стороне площади, научил свою временную секретаршу заходить еще дальше и важно сообщать всем звонящим, что «мистер Малвени в федеральном суде». «Дескать, Ф. Фрэнк принадлежит к высшей лиге и брезгует такой мелочью, как дела уровня штата». Порсия повесила трубку. «Развод». «Спасибо. Другие чудаки сегодня звонили». «Насколько я знаю, нет». Люсьен посмотрел на свои наручные часы, словно ждал от них сигнала, затем встал и объявил. «Пять часов. Кто хочет выпить?» Джейк и Порси дружно отказались. Стоило ему уйти, Порси спросила. «Когда он начал пить прямо здесь?» «А разве он бросал?»